Глава пятая. «Сильный ход», — сказал Шойкхас раздумчиво. «За ним чувствуется большой опыт и глубокие познания в комбинаторной теории. Наверняка за этим стоит господин Моргенштерн». «Вы знакомы?» — спросил Кратов, уходя от прямого подтверждения. «Заочно. Лет восемь назад мы даже сыграли одну партию поэм-связи. Это было прекрасно и чрезвычайно утомительно. На каждую транспозицию уходило по два-три заката. Я не покажусь бестактным, если полюбопытствую об исходе той игры. Мы прекратили партию где-то на середине. Каждый из нас полагал, что его позиция ведет к успеху. К тому же мы оба довольно откровенно применяли тактику блефа. А это требует чрезвычайной осмотрительности и предполагает личный контроль за ходами оппонента. И уже запутались, кто и где сплутовал. Эти игры по галактической сети – весьма дорогое удовольствие. А как у нас обстоят дела нынче? Ведь вы, я полагаю, не отказались от блефа раз и навсегда. Шойкхас нарисовал саркастическую улыбку, как он ее понимал. Один уголок рта приподнят, другой опущен. Тактика блефа строится на убеждении противника, что никакого блефа нет и в помине. Угадайте с двух раз, что я отвечу на ваш вопрос. Кратов хохотнул. И примите к сведению, что к моменту отказа от продолжения партии у каждого из нас на руках было по меньшей мере четыре трикстера. Продолжал Тосфенх. Такой нормальный гроссмейстер в здравом уме станет вести честную игру с такими фигурами. У нас же с вами, как мне представляется, не больше одного. Или я ошибаюсь? Тактика блефа предполагает, что я с пеной у рта пущусь заверять вас в вашей прозорливости. Резвился Кратов. Рептилоид навис над игровым полем. Все три пары его рук раздумчиво шевелились над замком трех секретов. Что вы замышляете, мастер? – рассуждал он. Чему эти эволюции вашей пурпурной леди? Ведь это же цвета ей явно не присущие и не подобающие. На этом и строится комбинация, содержание которой я вам не открою ни за какие ковришки. Вам же знакомо неудержимое влечение к контрастам, если угодно, к катохрезам и оксюмаронам. Раса Тасфенхов никогда не питала пристрастия к зеленому и голубому. Ваши цвета красный и песочно-желтый, цвета тасханских ландшафтов и растительности. На Усхесайсе и Иссиухше, как мне известно, примерно та же затейливая гамма. Вы прекрасно осведомлены о будничных реалиях наших миров. Кратов едва удержался, чтобы не брякнуть. Благодарю вас, сэр. Это моя работа. Скромно заметил он. Я слышал, что у людей предпочтения все же не в пример шире, сказал Шойкхас. Закутанная в хлорофилловую вуаль Земля, красный Марс, черная Венера, желто-зеленая Амрита, серо-стальной Титанум, пепельная Магия. И дождливо голубая Эльдорадо. Люди способны привыкнуть к любому небу и любой тверди. Страсть к разнообразию и боязнь рутины в их крови. Красного, кстати, сказать цвета. От чего же они так рвутся заполучить еще одну землю? Или с той первой у них не ладно? Она неизлечимо больна и людям необходима привычная глазу. Заранее обустроенное местечко для отступления. Ваши информаторы преувеличивают недуги моей родины. Земля не так благополучна, как нам хотелось бы, но кризис кажется миновал и планета на пути к выздоровлению. Серо-желтые пятна лишаев пустынь возвращаются в естественные пределы, а в перспективе должны и вовсе исчезнуть. Я и сам вырос среди степей и песков, но сейчас там... где прошло мое детство, зеленые сады. Что же до еще одной земли? Сиринга и вправду похожа на землю. И мне больно было бы думать, что этот прекрасный мир кому-то придет в очень умную голову перекроить по своему усмотрению. Содрать с него одежды из зеленого шелка и напялить грубый красный балахон. Вернее было бы сказать «красные доспехи рыцаря». Нас не страшат долгие и тяжкие труды, если они ведут к ослепительной цели. В этом заключен удивительный парадокс нашего менталитета. Вы должны знать, что три наших мира давно и серьезно перенаселены, чего не скажешь о мирах Федерации. Побывайте на Тасханне, где зародилась наша раса, и вы увидите, на какие чудеса изобретательности способен разум. чтобы отвоевать себе жизненное пространство, посетите Иссиухш, чтобы узнать, с чего мы начинаем и куда придем. Тасфенхи терпеливая и трудолюбивая раса, но мы не питаем страсти к перемещениям в пространстве. Мы домоседы. Иное дело вы, люди, темпы вашей галактической экспансии достойны уважения. Они поражают и кое у кого вызывают настороженность. Подумать только, расстояние от Земли до Тайкуна, ее удаленнейшей колонии, составляет тридцать тысяч световых лет. Ваши корабли носятся по просторам Вселенной, как по волнам маленького внутреннего моря. Прыжок с одного края мироздания на другой для вас обычное дело, кабатаж. «Что вам, Хиусуахассас, так? Случайная находка. Сколько их еще будет? Он даже не слишком выгодно расположен, в стороне от излюбленной вашей трассы, земля Титанум. Между тем с нами все обстоит иначе. Мы ждали эту планету. Мы вычисляли ее и целенаправленно искали». пригодная для обустройства и заселения планеты в каком-то десятке светолет от метрополий, это сущий дар богов нашей неспешной основательной в поступках расе. Я размышлял на эту тему в минуты досуга, кивнул Кратов. Быть может, мы с вами, уважаемый советник, играем не в те игры, чем строить друг другу козни на эфирном поле, да загонять иллюзорные фигурки в зону забвения? Не лучше ли нам обсудить некий совместный взаимовыгодный проект, в котором Тасфенхи бы выступили управляющим началом, а люди движущей силой? Шойкхас подрисовал своим глазам иронический прищур. Вы предлагаете сделку? – спросил он. Ничего дурного в том не вижу. Я что-то упустил в игровой позиции? Мне она не кажется проигрышной для вас. В настоящий момент я и не собираюсь капитулировать. Более того, я абсолютно уверен в победе, потому что вы еще не знаете силы моего трикстера. Да знаю я. Рептилоид сразу четырьмя руками совершил отмитающий жест, что недвусмысленно указывало на его внутреннее волнение. Скажем, мы могли бы силами нашей звездной разведки в обозримые сроки найти планету. целиком отвечающую вашим представлениям о благополучии в пределах разумной досягаемости для ваших колонистов и передать цивилизации Тасфенхов на необременительных для обеих сторон условиях планетарная концессия она самая и даже с правом выкупа имущества сиречь планеты спустя некоторое время и что же это будет за срок скажем тысяча земных лет или вдвое меньше, как договоримся? В чем же ваша выгода? Скажем две сотые части добываемого сырья. Это все. Обучение наших специалистов вашим технологиям тераформирования. Допустим. Что еще? Клянусь хвостом святого Ицясша, практически все. Вы даже посвящены в тайны нашего пантеона. одобрительно покачал матовым черепом Шойкхас. И кажется мне, я знаю, о чем идет речь. Это секрет Полишинеля, разумеется, о Павере. Вы так и не решились начать его колонизацию сами. Ну, права на Павер заявлены надлежащим образом и давно утверждены. Эта планета наша со всеми ее потрохами, а мы до сих пор не ведаем, что у нее за потроха. Руки не доходят. Руки не доходят или опасаетесь проколла, как на псамме? Кратов помолчал, внимательно разглядывая лицо маскурептилоида. Тот даже не пытался придать окостенелым чертам хоть какое-то выражение. Кажется, в этом уголке галактики все знают о моем плодерстве. И это тоже, сказал он наконец. Мы вложили в псамму диких размеров средства, которые пошли прахом. Но у Павара есть громадное преимущество. Он необитаем. Значит, там есть проблемы с атмосферой? Не более существенные, нежели на Усхисайсе 200 лет назад. Неплохо. Вы сбываете с рук повисший мертвым грузом мир». Получая из того постоянный доход натуральными продуктами и технологиями, взамен вам достается любезный вашему сердцу голубой ряд, да еще рычаг для политического контроля над целой цивилизацией. Мы никогда не злоупотребляли политическим контролем. Такого рода рычаги не созданы, чтобы ими быловались. Это правда. Даже когда на Гейктуу сменился режим правления. Вы не напомнили о своих правах на две их лучших планеты, а спокойно продолжали получать свой процент. Вот видите, мы расчетливые и сдержанные партнеры. Это и есть ваш второй трикстер, о котором вы оговорились в прошлую нашу встречу. Скажем так, это один из моих вторых трикстеров. Буду с вами откровенен. Меня вполне устроила бы такая сделка. Меня, как состоятельного аристократа, обладателя значительной недвижимости как на Тасханне, так и на Усхи Сайсе, еще одна планета не изменит моего имущественного и сословного положения. И я, не имея права объявить о согласии с ходу, отложу его оглашение до следующего раза. Мне тоже нужно посоветоваться со своими консультантами. Шайкхас поиграл пальцами возле висков, будто раздумывая, какую же ему мину обозначить на сей раз, и наконец изобразил узенькие лукавые глазенки. Ну а если я предложу такую формулу: концессия на павер одно, а спор за хиусохаса с другое. Давайте отделим пиво от мух, ведь мы, как и вы, тоже не прочь выйти из этой ситуации с двумя мирами в кармане вместо одного. Будете ли вы огорчены настолько, что откажетесь от дальнейших переговоров о павере? Я буду огорчен, мрачно сказал Кратов. Но, конечно же, не настолько. Не стану же я в самом деле шантажировать целую расу. На это я и рассчитывал. Пальцы Шойкхаса изобразили лукавую ухмылку. Но дабы эта психологическая пелюля не показалась вам чрезчур горькой, напомню: не я принимаю окончательные решения. Возможно, там наверху решат, что э, голубь в небе не так хорош. Как чижик в руках. В небе положено быть журавлю, поправил Кратов, а в руках просто чижик или такие чижик пыжик. Я не настолько сведущ в земной фауне, как желал бы. Воробей, мстительно добавил Кратов. Чижик пыжик занят иным, пьет водку. А помню, оживился Шойкхаз. Пьет, а как же? Из фонтана, кажется. Но вернемся же к игре. Мне не нравятся ваши маневры возле моих фаворитов. Не затем ли все это затевается, чтобы отвлечь мое внимание от каких-то еще более неприятных интриг в удаленных секторах, вроде «двенадцати сосен» или «вулкана страстей»? Не несется ли кто наперерез моему «зеленому колдуну» из области теней прошлого, или он сплел сразу двадцать своих пальцев над головой в некое подобие кошачьей колыбельки. Уж не придумали ли вы, как выпростать своего боевого зверя из зоны забвения? «А разве такое возможно?» спросил Кратов с самым бесхитростным тоном. «В этой игре возможно все, мой друг». Тосфенх разогнулся и встретил Кратова прямым взглядом, глаза в глаза. Вот сейчас я сделаю очередной ход, который поставит вас в тупик. А в это время какой-нибудь из бесчисленных ваших кораблей наткнется на точно такую же планету, как вы это называете, голубого ряда, хотя правильней было бы говорить зеленый ряд. Ведь вы души не чаите в хлорофилле, это фундамент вашего метаболизма. Так вот, наткнется ваш разведчик на эту планету близнец и беспрепятственно предъявит на свою находку право пришедшего первым. И окажется перед вами на весах целых две планеты голубого ряда. Как поступите вы тогда? Пожертвуете ли вашими убеждениями? Отдадите нам Хиусохасас, чтобы поскорее заняться тем, что само идет в руки, или продолжите эту изнурительную игру в пришедшего первым. Послушайте, советник, осведомился Кратов, а у вас самого сколько трикстеров в загашнике?